Он — бегущий лось. Ответьте, что означает этот знак. Грузин долго думает, потом отвечает — звери. Правильно. А где этот знак устанавливается? За 200 метров перед г а и школе ЦРУ идет урок русского языка. Преподаватель, у кого есть вопросы по теме винный магазин? Сэр, объясните, пожалуйста, Во фразе «Мужики, кто п о с л е д н е й за водкой?» В каком месте должен стоять неопределенный артикль бля? Мужчина пришел к одинокой женщине домой. х о з я к а накрывает. На стол гость выпил, поел. Она обняла его. «А теперь ты мой!» «Нет уж, мой сама!» Готовится к запуску новая американская ракета большой дальности. На дереве у стартовой площадки сидят две вороны. Взлетит, говорит одна. Не взлетит, говорит другая. А я говорю, взлетит. А я говорю, не взлетит. Происходит запуск, ракета взрывается, не взлетев. Ну что, накаркала? Служу Советскому Союзу. Иван перед свадьбой красит свой член зеленый цвет. «Это зачем?» — спрашивает его приятель. «Если Машка спросит, почему у тебя это зеленого цвета, я е скажу, а где ты другой видела?» Разговор двух кадровиков. «Слушай, ты теперь евреев берешь на работу?» «Беру. А где ты их берешь?» Сидит мужик на кухне, читает газету. «Вдруг звонок в дверь». Он открывает и видит, стоит обезьяна с ведром и шваброй и говорит, «Я из КБО пришла к вам окна мыть». Он говорит, «Проходите, пожалуйста, в комнату». А сам сел и стал газету читать. Вдруг звонок опять. Открывает, а там опять обезьяна стоит. Мужик возмущенно говорит, «Да сколько у вас еще будет?» Обезьяна отвечает, «Да я все та же, просто у вас подоконники скользкие». К дочке приезжает в гости мать. На пороге ее встречает в зять. Надолго ли к нам приехали? Да пока не надоем. Значит, чайку не попьете с нами? На п ь и ч ь е м рынке мужчина продает комара в банке с надписью «Заменитель мужчины, цена 50 рублей». А как им пользоваться, спрашивает покупательница. Разденьтесь, лягте и выпустите его из банки. Если что не так, вот телефон. Придя домой, женщина открыла банку, Комар сел на подолок, сидит себе. Пришлось звонить по телефону. Мужик сразу приехал, разделся и говорит комару. Смотри внимательно, показываю последний раз. После венчания в церкви жених подошел к священнику. Сколько вам должен? Все зависит от красоты вашей супруги. Жених сунул святому отцу двадцать копеек. т о т о оскорбительно подошел к невесте, заглянул под вуаль и молча вернул жениху гривенник. Официант. Подходит к посетителю, что будешь есть, уважаемый? Шашлык. Так. Цыпленок табака. Хорошо. Зелень. Прекрасно. Виноград. Отлично. Фрукты. Тоже неплохо. Коньяк 200 с у х о г о бутылку, извини, дорогой. Есть только морковные котлеты и чай. Все, что ж ты раньше не сказал? Хорошо говоришь. Некто пытается вскочить в трамвай, но попадает под колеса, лишается обеих рук. Ничуть не смутившись, он вскакивает в следующий трамвай, вновь н е у д а ч н ы й ему отрезает ноги. Беднягу вносят в вагон, чтобы отвезти в больницу, но тут он открывает глаза и требует «Прошу всех предъявить билеты!» За с т о й н ы е годы мужик жалуется друзьям. «Вам всем жены по три с половиной рублей дают на обед, а мне только рубль!» Друзья ему, пожалуйста.